Глава 32. Мы поужинали. Это было что-то на богатом. Половина блюд была мне неизвестна, и я даже не старалась запоминать их название. Ради такого случая брат Тайлер откупырил вино из самых дальних углов своего винного погреба. Но чтобы понять все тона, нотки, нюансы и послевкусие этого напитка, нужно быть истинным ценителем. А я не была. Мне бы хватило и пива, но я стеснялась попросить. Потом мы перешли в каминный зал, украшенный чучелами животных, которым не посчастливилось повстречать на охоте многочисленных представителей семейства Пирпантов, и настало время гвинтвейна и сигар. От сигары, разумеется, контрабандной, кубинской, толстой, наверняка дорогой и изрядно вонючей, я отказалась, но ограничивать брата Тайлера не стало, и он задымил ею, устроившись поближе к дымоходу. Кресло оказалось совершенно роскошным, с функцией массажа. В камине уютно тлели угли. В зале царил приятный полумрак. Было тепло. Я сняла кроссовки, и мои пальцы утонули в густом ворсе ковра. Гринтвейн тоже казался очень даже ничего. Я даже подумала о том, чтобы пробраться на кухню и попросить рецепт. Вообще, довольно приятная секта. Если бы её члены не взрывались на улицах города, было бы совсем хорошо. Но брат Тайлер заверил меня, что это был единственный прецедент и больше они не повторятся, по крайней мере, не должны. И тогда я решила задать главный вопрос, который не решалась поднимать во время ужина, потому что не хотела, чтобы меня выгнали в ночь голодной. А ты никогда не думал, брат Тайлер, что это всё не про меня? Что это какая-то масштабная мистификация или попросту ошибка, и всё это время вам стоило ждать кого-то другого? Нет, госпожа, сказал брат Тайлер. В заветах чётко указано твоё имя. Там так и написано, Роберта Керрингтон, уточнил я. На древнем армейском? Да. Что ж, с этим не поспоришь. А что насчёт статуи? Откуда она взялась? Её облик был явлен мне во снах, госпожа. Так это ты её автор? Я пристально посмотрела на его руки. Они отнюдь не были руками каменщика. Это были типичные руки богатея, отражаясь не державшего в них ничего, кроме ручки для подписания чеков, стилус для тыкания в экран и клюшки для игры в гольф. Он проследил за моим взглядом и улыбнулся. Мы же живём в 21 веке, госпожа. Сейчас, для того чтобы работать с камнем, совершенно не обязательно бить по нему молотом. И когда ты закончил своё творение, около 5 лет назад, госпожа, с тех пор ты не вносил никаких корректив. Я коснулся рукой шрама на подбородке. Никаких, подтвердил он. Сюжет обречён, подумала я. Что-то связанное с мистикой, древними манускриптами и тайными оккультными сообществами. И хорошо, если без кровавых человеческих жертвоприношений обойдётся. Интересно, а это как-то связано с теми моими способностями, которые заинтересовали такс? И может ли цензор разрушить свой собственный сюжет или всё происходящее и будет являться его частью? Значит, у тебя нет сомнений? Никаких? А то, что я совершенно не ощущаю себя вот этим вот всем в расчёт как-то принимается? Скорее всего, нет, госпожа. Просто эта часть тебя ещё спит, и когда придёт время, она пробудится, и ты осознаешь своё предназначение. Мы всегда будем рядом с тобой, будем помогать и поддерживать и направлять, уточнила я. Нет, госпожа. Не нам, простым смертным, давать советы дочери богов. Лучше бы мой папа оказался простым королём, подумала я. Это было бы как-то ближе и понятнее. И имя Максимум могли бы отравить или насильно выдать замуж, и это, наверное, худшее, что могло бы со мной случиться, но это всё равно звучит лучше, чем текущая неопределённость. Расскажи мне о моём отце, попросила я. У нас не принято о нём говорить, госпожа. Вот как И почему? Боитесь, что он услышит и покарает? Нет, просто обычно такие разговоры заканчиваются спорами, иногда очень ожесточёнными. Тебе я безусловно не могу отказать, но вообще мы внутри братства такие разговоры не поощряем. Твой отец фигура слишком неоднозначная. Одни говорят, что он воин в сияющей броне, рыцарь без страха и упрёка, бесстрашный и доблестный паладин, который придёт на помощь нуждающимся и накажет виновных. Другие же за то, что он творил, считают его чудовищем. Он всегда приходит на помощь к другу, но быть его другом смертельно опасно. Он был простым человеком и стал богом, а потом стал убийцей богов. Он дважды умирал и дважды возрождался, и с каждым разом становился сильнее. Он рушил миры в бездну хаоса, преследуя свои собственные цели. Я подумала, что это описание совсем не похоже на папу Базело. Лняные джинсы, выцветшая куртка, стёртые кеды, ржавый пикап. Всегда считал, что сущности в перерыве между завтраком и обедом рушащие миры в бездну хаоса должны выглядеть как-то более пафосно. Конечно, после той истории в Дерри у меня были какие-то подозрения, что он немного не тот человек, каким пытается казаться. Но не думала, что до такой степени не тот. С другой стороны, это вполне может оказаться преувеличением в рамках текущего сюжета, а на самом деле он не мир в бездну хаоса обрушил, а, скажем, грузовик с обрывом уронил или сохранницу на кухне. А что насчёт моей матери? О ней у вас тоже говорить не принято? Здесь подобных ограничений нет, улыбнулся брат Тайлер. Твоя мать, Морриган, богиня войны и плодородия. Плодородия? удивилась я. Хм, довольно неожиданное сочетание. Не того плодородия, что связано с посадками озимых и урожайностью с гектара. О, сказала я. Если моя мать действительно богиня секса, это многое в моей жизни объясняет, мрачно подумала я. Богиня похоти и страсти, богиня плотских утех, великая королева, соблазняющая мужей и вдохновляющая их на подвиги. Прекрасная женщина или прелестное дева, которой хватит-хватит. Я уже поняла. Значит, она война, а он месть? Истинно так, госпожа. Неудивительно, что они встретились. Ты знаешь, что с ней случилось? Знаю, госпожа. сказал брат Тайлер и уставился на тлеющие в камене угли. «Мне кажется, ты хочешь о чем-то умолчать», — сказала я. «Нет, госпожа, я бы не посмел. Просто это не та часть истории, которую хорошо рассказывать темными ночами ребенку этих родителей. Такой заход не мог меня не насторожить, и я приготовилась услышать страшную правду». Они познакомились, когда он восстанавливался от ран после очередной своей битвы. Нашел брат Тайлер издалека. Она помогала ему исцелиться. Она ухаживала за ним и приносила воду, когда он хотел пить. И на этой почве между ними завязался роман, сказала я. Истинно так, госпожа, согласился брат Тайлер. Но поскольку оба они были людьми сильными и своим равными, то у этих отношений не было будущего, он кивнул. В заветах этому уделено не так уж много внимания, ибо они сконцентрированы на том, что происходило и должно произойти в этом мире. А твои родители повстречали друг друга в мире ином. Параллельный мир? Параллельная вселенная? Всегда подозревала, что папа Бэзил приходил откуда-то издалека. "Да", сказал он. "Миры, где война никогда не меняется, миры, где война никогда не кончается". Твои родители были плотью от плоти того мира, кровью от крови его. И кровь его они пили вместо вина, и она опьяняла им головы. И вполне можно обойтись без таких подробностей. Что было дальше? И по возможности нормальным человеческим языком. Без всех вот плоть от плоти. Их роман был бурным и быстротечным. В конце концов их пути разошлись, а потом случилась большая война. И твои родители оказались по разные стороны баррикад. И когда твоя мать встала против твоего отца, её постиг смерть. Э, вот эту новость было не так уж легко переварить. Папа Бэйзил говорил мне, что мама умерла, но никогда не говорил, как. То есть э, ты хочешь сказать, что мой отец убил мою мать? Нет, госпожа. Я же сказал, её постиг смерть. Постигла В мирах бесконечной войны смерть имеет мужской пол. В мирах бесконечной войны у смерти есть имя, и имя ему Борден. Смерть близкий друг и соратник мести твоего отца. И он убил мою мать? Да, госпожа. А они после этого так и остались друзьями? В заветах об этом ничего не сказано. Чушь какая-то. Разве месть не должен было отомстить? Отомстить смерти? Почему бы нет? Это произошло в бою. Какая разница? Никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона, брат Тайлер развёл руками. Сигара оставила в воздухе дымный след. Это мифология, госпожа. Причём это даже не наша мифология. И что? Мифы иносказательны. Они преувеличивают одно, преуменьшают другое, раскрашивают вымышленными подробностями третье. Возможно, на самом деле всё было совсем не так. Зачем тогда ты мне об этом рассказал? Потому что ты просила. А? Ну да. Тут мне крыть было ничем. Но я подумала, что список вопросов, которые бы я хотела задать папе Базиллу, вырос уже просто до неприличных размеров. Если бы ещё он на них отвечал. А в какой момент этой душещипательной истории на свет появилась я? В заветах об этом точно не сказано. Брат Тайлер затянулся сигарой. Но, полагаю, что произошло это не задолго до той решающей битвы. Мой отец утверждает, что не знал о моём существовании, что не присутствовал на родах и вообще не знал о беременности. Такое вполне может быть, госпожа. В мирах бесконечной войны время на разных планетах течёт с разной скоростью. Так что твоя мать вполне могла родить тебя в тайне от него. Тем более, нигде не сказано, какой у богинь обычно срок беременности. А как я оказалась здесь? Полагаю, что наш мир был выбран твоей матерью в качестве укрытия. Она знала о грядущей войне и попыталась защитить тебя. От моего отца? От твоего отца, от его врагов, от самой себя. Она ведь была богиней войны и похоти и нравом обладала соответствующим. Да, так вот, послушаешь и поймёшь. Действительно, лучшее, что могли сделать для меня родители это оставить в покое. А ещё я подумал о том, что если папа Базил действительно был тем самым разрушившим миры парнем, о котором рассказывал брат Тайлер, то он возился с пенейвизом неприлично долго. Либо мифология всё-таки преувеличивала, либо в этом мире папа Базил лишался части своих божественных сил, но не всех. Он же всё-таки услышал мой зов и пришёл на помощь. Я поставила пустую кружку из-под гинтвейна на широкий подлокотник кресла и потёрла виски, стараясь уложить всё это в голове. Помогало, прямо скажу, слабо. Нелегко должно быть узнать такое о себе, с искренним сочувствием в голосе произнёс брат Тайлер. Я уже почти привыкла, буркнула я. По крайней мере, от этих новостей в психушку я не вернусь. Меня, конечно, тревожили все эти пророчества, но то, что по городу до сих пор бродит неустрибимый Мигель, а Реджи лежит в больнице без сознания, тревожило меня куда сильнее. Пророчества ведь не всегда сбываются, зато убийцы не кончаются никогда. Ты, наверное, устала. Позволь мне сопроводить тебя в твои апартаменты. Спасибо. Но сначала у меня к тебе одна нижайшая просьба, госпожа, сказал брат Тайлер. Могу я посмотреть на топор? На топор? Да, госпожа. Не вижу проблем. Он в багажнике. По лицу брата Тайлера было видно, что он немного удивился. Похоже, он считал, что я умею призывать топор в руку, как это делал мой отец. Того и глядишь, скоро он заподозрит, что я не настоящий Роберта Керрингтон, а какая-то дешёвая подделка, типа второй серии Горца или четвёртой серии Матрицы. Я надела кроссовки. Мы снова погрузились в гольф-кар и доехали до моей машины. Дождь вроде бы кончился, но на улице все еще было слишком свежо, сыро и не слишком приятно. Я открыла багажник и достала из машины топор. Брат Тайлер посмотрел на него с благоговением. «А можно?» «Конечно!» Я передала ему топор. Он обхватил рукоять обеими руками. И я даже немного напряглась, потому что пусть он и казался нормальным человеком, он же всё равно сектант и фиг знает, что придёт ему в его сектанскую голову, и на всякий случай положил руку на рукоять гадюки. Но брат Тайлер не стал пытаться пронзить топором мою якобы божественную плоть. Вместо этого он пафосно взвёл его над головой. "Впервые я держу оружие, которого касалась десница бога", сказал он. "Ты тоже каждый раз чувствуешь потоки силы, проходящие через него". "Ну, типа того". собрала я, хотя на самом деле я никогда ничего подобного не чувствовала. Да и откуда возьмутся потоки силы в обычном топоре? Позаимствован нам в пожарной части городка Дерри штат Мен. Я чую мощь, не подвластную простым смертным, сказал брат Тайлер. Возвращай мне топор. Он выглядел довольно уставшим. Брат Тайлер, я имею в виду не топор, топоруто, что будет? Словно не просто подержал в руках орудие, которого коснулась рука Бога, а пару деревьев с его помощью свалил. Хотя валить деревья пожарным топором – то еще занятие, тоже, наверное, довольно утомительное. Брат Тайлер вернулся в электрокар, а я села за руль Тахо, чтобы отогнать его поближе к дому. Мы снова встретились на подъездной дорожке, и брат Тайлер был так любезен, что сопроводил меня в мои апартаменты. «Ну, что сказать?» Это была спальня размером с футбольное поле, и в ней стояла кровать размером с теннисный корт. А вокруг были какие-то бесконечные аллеи, диваны, кресла, столики, пуфики и зеркала. И всё это было в стиле дорого-богато. Сплошное золото, красный бархат и шёлк. Совершенно не в моём вкусе. За кого они меня вообще принимают? Брат Тайлер показал мне ванную комнату. и уборную, и гардеробную, где на вешалках можно было найти наряды на любой случай и вкус. И все они, разумеется, были моего размера. Пообещал утром прислать горничную. Я трижды отказалась. Пожелал мне спокойной ночи и отчалил по своим сектантским делам. Кровать казалась мне слишком большой, и я боялась на ней потеряться. Надеюсь, в моё отсутствие они не устраивали здесь своих оргий. Я села в кресло, сняла куртку и кроссовки, избавилась от части своих пистолетов. Я чувствовала себя чужой в этом роскошном доме, но это была ерунда по сравнению с тем, что я оказалась чужой в этом мире, а в том, в котором я была рождена, царила война, которая никогда не меняется и никогда не заканчивается. Хотя этот мир тоже был далёк от совершенства, но моя мама выбрала для меня именно его. А может, у неё и выбора-то особо не было. Кто знает, как работают эти божественные переходы между мирами. Куда дверь открылась, там и оставила. В местной ванне можно было помыть слона, может быть, даже двух слонов. Может быть, при небольшой доле фантазии, они могли бы даже заняться там чем-то более интересным. Я вышла оттуда, завернувшись в банный халат, пистолет в кармане, стащила с кровати подушку и одну из многочисленных одеял и устроилась на диване. который куда больше подходил мне по размерам. И как только я разобралась с тем, как здесь выключается освещение, достаточно было просто сказать об этом вслух, как мне позвонила рыдающая Джанет. Пробившаясь сквозь её всхлипывания, я выяснила главное. Фортуна изменила её брату, попавшему в больницу уже не впервые. И хотя Джанет думала, что и на этот раз всё обойдётся, на этот раз всё не обошлось. Реджи впал в кому.